Глава 17 Телефон звонил долго, и я никак не могла найти аппарат, разгребая бумаги на диване. Наконец он попался мне в руку, и я нажала кнопку приема вызова. «Да», – несколько запыханно произнесла я. «Мисс Лагер», – раздалось жизнерадостно, – «вы подавали заявку на открытие магазина?» «Да», – осторожно согласилась я. «Она принята. Вам нужно явиться с оригиналами документов, чтобы подтвердить данные». «Хорошо». Я мельком взглянула в зеркало, оценив пожелтевший кровопотек на щеке. Пожалуй, кожу получится замазать так, что никто не догадается о его наличии. «Вы можете записаться на прием завтра. А возможно сделать все сегодня?» «Если вы успеете, до пяти вечера». Ответ прозвучал без особого энтузиазма. Точнее, до четырех. «Тут очередь, а вот завтра можно с утра записаться». Я поняла, что девушка не хочет заниматься моими делами сегодня и решила, что не хочу ее напрягать. Не стоит портить отношения с тем, от кого зависит скорость одобрения заявок. Завтра в одиннадцать. Удобно? Отлично. Одобрила девушка на другом конце провода. Записываю. Далее она продиктовала адрес, список документов и быстро попрощалась, словно устав от беседы. Я и не настаивала на продолжении. Спора собрала бумаги в папку с тонкими резинками и забросила в портфель. Там же лежали личные документы. Воровато вынула паспорт и раскрыла его на странице с парой штампов. Печати расплылись, словно расплавленные жаром. Я зажмурилась, чтобы не видеть ненавистную надпись, и тут же открыла глаза. Мне показалось, что в комнате качнулся воздух, и я быстро сунула документ в карман с тонким замочком. «Все в порядке?» – Вкрадчиво спросил брат, стоящий в дверном проеме. «Мне не понравилось, как он смотрел на меня. Испытующе, пронзительно, словно я была виновата в чем-то или должна ему». Это ощущение притило, «А больнее всего, что источником его был Верри». «Нормально», – отозвалась я как можно спокойнее. «У тебя такой вид...» «Нормально», – повторила я и повернулась к брату скрестила руки на груди в защитном жесте и спросила, «А ты чего это подкрадываешься?» «Да я...» Он явно не ожидал обвинения и даже растерялся. Хотел спросить, не станешь ли ты возражать, если приедут ребята? «Какие?» Несколько испуганно уточнила я. «Мои сослуживцы, они обещались помочь с крышей. У нас в углу протекает вон...» Он кивнул головой в нужную сторону, где темнело пятно на потолке. «Не хочу чужих людей в доме». «И я», — согласилась поспешно, «не люблю посторонних. Мои ребята порядочные, никто не позволит себе ничего лишнего». «Да я и не сомневаюсь», — пробормотала смущенно и тут же деловито добавила. «Сможешь завтра отвезти меня к мэрии? Я оформляю бумаги». «Конечно». Вэри широко улыбнулся, теряя подозрительный вид. «Переживаешь?» «Совсем чуть-чуть». Мне стало легче отмыслить, что брат нашел видимую причину моего беспокойства. Именно поэтому я и не заметила, как блеснули его глаза, как тонкая струйка дыма выскользнула изо рта. С этой святой уверенностью я поднялась в свою комнату, чтобы спрятать портфель. Сделала я это почти автоматически, привычно, даже не заботясь о том, что о такой скрытности думает брат.